Я всего лишь женщина, — сухо отчеканила Ханна, — и мое единственное желание — повиноваться Богу и мужу. Но если мне предложат на выбор спокойно утонуть или целый год жить в ящике с тушами семисот сорока газелей, да, утонуть бы нам всем и покончить с этим жаром, — выкрикнула Айша. Слезы брызнули из ее глаз, она выбежала из-за стола. — Айша! — У хама вдруг защемило сердце. Если она тоже несчастна, он же было поднялся, чтобы последовать за ней. Но какой в этом толк, что он услышит от нее, кроме «Оставь меня в покое». Хам снова сел, но на душе у него стало легче. «Айша!» «Всю жизнь я соблюдал закон Божий». С горечью молвил Ной. «Я повиновался его заповедям. И если теперь мои близкие...» Ни в грош не ставят указания Яхве, тогда мне действительно лучше утонуть. Да, дорогой. Хануш покойущий погладил его по руке. Но мы не утонем, потому что ты построишь нам прекрасную лодку, ковчег. Конечно, дорогой, ковчег. И эту лодку, которая растёт не по дням, а по часам. Трудно найти глупца, который рискнёт поспорить в мудрости с нашим Создателем. Медленно заговорил хам, тщательно подбирая слова. Но если он дает нам приказ, который не в силах выполнить ни один человек, не сойдем ли мы с указанной им тропы, убеждая себя, что слова его невозможно полностью услышать, до конца осознать и правильно истолковать? Ной молча поглаживал бороду. «Можно нам?» — отец спросил Иофет, поднимая руку. «Да, сын мой». Пусть выскажется каждый. Мы все обговорили между собой, и вот что мы думаем. Нам не удастся заполнить ковчег разными животными в усою шерстью и взять с собой только двух блох, а еще и мухи. Представь себе хама, гоняющегося по всему ковчегу за мухами и осматривающего каждую пойманную, чтобы отобрать одного мальчика муху и одну девочку муху. Мэри Белл хихикнула. А потом придется убить всех остальных. Или птицы. Двух мы пустим в дверь, но что делать с теми сотнями, которые сядут на крышу. Кошки. Сколько котят мы возьмем с собой? И как сможет хам собрать всех живых тварей? Возможно, в сотни миль отсюда живут редкие пчелы. Как ему поступить с ними? Мне все равно придется идти туда. За вторым орлом вернул хам. Ной молчал. Да и что он мог возразить? Он поднял голову и увидел, что Сим просит слово. "Да, мой мальчик. Я вот думаю, если мы не будем брать с собой всю эту живность размерами ковчега уменьшится и мы обойдёмся имеющимся у нас лесом". Но и кивнул. "Кирин, мы тебя слушаем". Мне бы хотелось ещё кое-что выяснить, вмешался Афет, говорит. "Вот что нас интересует". Что мы сделаем, если вода покроет землю? И мимо, держась за бочку, проплывут отец и мать мои ребят, помашем им рукой. Кирин, ты хотела нам что-то сказать? Светлые волосы Кирин двумя косами спускались ей на плечи. Холодная безупречность её лица резко контрастировала с волнительно пугающей красотой черноволосой страстной ши. Ирина всегда держала себя в руках, зная, что у неё есть и чего она хочет. Что бы мы ни говорили, ответила она. Но каждому из нас придётся подчиниться велению сердца, разума, совести. Если Яхвин намерен уничтожить весь мир, ни в наших силах, ни помочь ему, ни помешать. Но если он предоставляет нам И только нам возможность спастись, тогда все наши устремления должны быть направлены на выживание, устремление не только тела, но и души. В чём мы можем ошибаться, но сумеем мы что-то сделать или не сумеем? Планы и яхвиот носить нашего мира останутся неизменными. Все не против меня, подмольный. Все. Дорогой, если ты позволишь мне, говорих анн Не лучше ли подождать, пока ты увидишь ещё один сон, который многое бы нам прояснил? Я не могу видеть сны по заказу, Ханна. Я не могу вызвать, я хрищу, он поговорил со мной.